Глава 52 Казалось бы, вот уже в руках беглянка, да только разве ж её возьмёшь? Улови рыбку голыми руками, то там, то здесь вспыхивает радужная топь. И, казалось бы, кругами ходит вечёркинская ведьма, то в белом распахнётся око, то в черне, то из дальней гати вести придут, что снова кого-то топь изломала. А есть места и впрямь как кем проклятые, что не месяц новое семицветное око. И не горожан берет, все больше по деревням ходит. Башни новые строить везде не закроешься, да и старые теперь оборонять приходится. Во всех уделах разбойнички, как разбойнички, бока наломать да кошельки срезать. А в черне озлобилось лесное братство на сторожевые башни. Словно самой радуге служат или ветер ее трепли вечёркинской ведьме. Как бы ты мне, Игорь, ее привез! С досадой рыкнул Владислав, ударил по столу широкой ладонью, подпрыгнули с легким звоном лезвия и склянки. Уж я бы вызнал, как она топи открывает. Игорь откинул с лица длинные белые пряди, протянул руки к очагу. Здесь, в подземелье, никогда не хватало тепла, зато трупы портились медленно, пока звоняются, хозяин уши закончит. Да, не она это! Тихо отозвался Игорь. Не она. Она, повторил Владислав. Он уже не смотрел на великана, сидящего у огня, вновь принялся растирать в ступке какие-то травы. Да не она, громче повторил Игорь. Он поднялся, став едва ли не на полторы головы выше своего господина, подошел к стене и указал длинными пальцами на криво нарисованную углем на стене карту. «Здесь и здесь, на прошлой седмице, у нас под Черной, в Кривках, в Радове, и все за десять дней. Как знаешь, княже, только чтобы и тут, и там успеть, и трёх ведьм не хватит». Лицо князя потемнело от этих слов, брови сошлись грозно, но Владислав сдержал гнев. «Ты, Игорь, не суди о том, в чем не смыслишь», — бросил он. Тут с такой силой ему встретились, против которой может статься и я, высший маг, не крепче младенца. Мне, моей силе, мало кто поперек встать осмелится. Я за версту мыслью в кровавую кашу могу стереть. Думаешь, тот, кто настолько силён, что топью повелевает, не способен за пару-тройку верст одним желанием, одним сосредоточением воли призвать ее туда, куда надобно? А зачем надобно? Что ей скажем в кривках или в лесу под белым? возразил Игор с какой-то покорной усталостью. По всему видно было, что разговор этот с господином Черны давний, и даже терпеливый великан Игор отчаялся убедить хозяина не гонять дружинников по лесам в поисках вечеркинской ведьмы, не тратить казны на наёмников. За такую плату они из каждой деревни по девчонке привезут, уж сколько перевозили. А наемнички народ веселый, в пути потешатся, попортят, а то и не живых уж привозят. «Поди, докажи, что не та». «Что о мёртвом упытке?» «Может, и попалась уже Вечеркинская ведьма, не этим, так другим». «Привезли менять на княжескую награду или тихо домирно, да в лесочке на дуб вздернули. Не верил Игор, что может один кто-то топью управлять. Кому дана такая сила, тот небывалый человек, зачем ему прятаться? А та рыженькая девчонка пряталась, бежала так, словно всю жизнь от людей бегала». Но, сколько не объясняя, не уймётся Владислав, пока не получит ведьму в собственные руки, не дознается до каждой мелочи. Во всем таков был Влад Чернский, себе одному верил, своему уму, своим рукам. Как хороший гончий пес, взяв след, не жалел сил, гнал жертву до правды или до смерти. А когда чувствовал, что уходит добыча из-под самой пасти, рвал и рычал хуже дикого зверя. Вот и сегодня князь не находил себе места. Сразу после утренних дел, поскорее отделавшись от посетителей и просителей, спустился сюда, вниз, в подвал и без устали возился со своими склянками и сосудами. Но, видно, самим его смесем и настоем передалась раздраженная вспыльчивость составителя. На широких дубовых столах князя то и дело что-то взрывалось, шипело, сыпались осколки. Куда-то запропастился лентяй Конрад, и весь гнев хозяина доставался молчаливому закрайцу. В конце концов и он не стерпел, отряхнул с длинных волос и плаща осколки и брызги княжьих эликсиров, с хрустом расправил затекшие плечи. «Пойду я, хозяин». «Не торопись, Игор, закончи тут за меня, прибери», — рассеянно ответил Влад, потирая лоб. Игор встрепенулся, с тревогой посмотрел на господина. Предчувствия князя никогда не обманывали, и Игор собрался, готовый броситься на защиту хозяина, по первому его слову. «Наверху словник Конрада зацепил, проверить надо», — шепнул Влад. «Только ты не ходи. От заклятия их досюда достало, значит, кто-то сильный. Так что жди здесь, эликсиры убери подальше». С тем, что мы с тобой тут затеваем, и простой палочник горы свернёт, а уж умелый словник. Князь широким шагом направился к лестнице, а Игор остался, но не пошел к заставленному склянками столу, а, напрягая все свои колдовские силы, вслушивался, искал эхо словничьего нападения, да так и не учуял, что дано великому малому в руки не даётся. А Влад чувствовал, звенело в ушах эхо чужих слов. И верно не зря беспокоился, едва успел прикрыть тайный ход в подвал, как на него из-за угла с непривычной прытью вылетел Конрад, а за ним, беспрерывно болтая, спешил дряной плешивый старик. При виде князя словник в одно мгновение сник, смолк и отступился на шаг, а Конрад с разбегу едва не врезался в своего господина. «Куда это ты так торопишься, Коньё?» — сурово спросил князь но смотрел не на провинившегося книжника, а на того, кто посмел в доме чернского князя его слуг словничьим заклятием смущать. Старик тотчас смекнул, что один жест Владовой руки отделяет его сейчас от страстной стены, упал на колени и припал, словно стараясь удержать эту руку с сухими губами к княжьим пальцам. «Не вели казнить, Владислав батюшка», — заблажил он козлиным тенарком. «Не с худым намерением, но с вестью к тебе». «Полно валяться», — оборвал Влад. Коньё понемногу приходил в себя, и в глазах его появился ужас от того, что он едва не привел ушлого старика в самую тайную комнату князя. Толстяк попытался отступить на шаг, но Влад ухватил его за плечо и поставил на колени рядом со стариком. «Где ты видел этого старого кота?» — сурово спросил он. «Да чего же ты решил, что я его видел?» — горестно заскулил конью. «В первый раз только и встретил, так он на меня словничаю петлю». Князь гневно топнул, и книжник испуганно замолк. «Не первый», — медленно и грозно заговорил князь, и под его взглядом словник съежился, почти распластавшись на полу. «Где-то ты уже с ним встречался, потому как такого заклятия с первого раза не бросить». «Была уже у этого прохвоста на тебя веревочка, он только потянул посильнее, да повёл тебя, как козла на бойню». «Где ты на него первое заклятие?» закинул старик. Ледяным голосом обратился к словнику князь. «Как посмел моего слугу на словничьей веревке вести? Кто тебя послал?» Не успел старик опомниться, как князь выхватил длинный тонкий костяной нож, прижал старика к полу коленом и приставил ножки его тощему горлу. Не растерявшись, конью уселся всем немалым весом на судорожно дёргавшиеся ноги старика. «Кто тебя послал?» — страшно прошипел князь, и старик почувствовал, как лезвие коснулось его шеи. «Истина, старик, девка ветреная, но меня любит верно, потому как я подход к ней знаю». Страх застлал глаза Балюся серой пеленой, и на мгновение померещились ему не серые холодные глаза князя, а семицветные очи без носой Та приложила палец к губам, и словник собрался уже пообещать ей, что слово не вытянет из него черный Влад. Но князь чуть сильнее нажал, острие проколола кожу, и тонкая горячая струйка потекла по шее заворот, вернула старику сознание. «Как есть все расскажу, батюшка», просипел он, еще содрогаясь от страха, внушенного то ли видением цветноглазой то ли ножом кровавого Влада. «Никто не послал, сам к тебе пришел, с весточкой о вечёркинской ведьме». Влад убрал нож. «Я у нее в доме ночевал, всё как есть». Князь кивком дал знак конью отпустить старика. Болюсь, задохнулся от страха, когда сильная рука подняла его, поставила на ноги. «Вот и славно, что ты подоспел, Игор». Бросил князь тому, кто держал старика за шиворот. «Отведи-ка нашего дорогого гостя туда, куда ему так не терпелось попасть». Словник увидел, как распахнулся перед ним темный потайной ход. Всё та же сильная рука поволокла его по круто уходящей вниз лестницы, той, что уже встречал однажды старик в одном из своих видений. Вспомнив, болюсь, забился в руках великана Игора, закричал, но ему зажали рот.